Глава тридцать Я не ожидал, что отец вернется. Тьма. Да мне казалось, что Григорьев Иран останется в нашем замке навсегда. Но, видимо, судьба исчерпала для меня запас чудес. Что ж, это говорит лишь о том, что я снова стану чужим в своем же доме. Но делать было нечего. Я передал слуге плащ и пошел в гостиную. Отец сидел у камина и пил горячий травяной отвар. Увидев меня, отставил чашку и поднялся навстречу. «Рад видеть тебя, Виктор!» — сказал он. «Здравствуй, отец!» — склонил я голову. «Почему ты не предупредил о своем приезде?» «Решил, что сам доберусь быстрее, чем письмо!» — сурово ответил он. «И хочу знать, почему ты, вопреки моей просьбе, не приехал в Иран?» «Потому что не могу оставить учебу, напомнил я об очевидном. Ты же сам говорил, что главное сейчас получить диплом. А ведь я просил тебя позволить мне поехать на похороны мадам Валерии. Там мы обошлись и без тебя. А здесь тебе находиться опасно. Ты попал в поле зрения магистрата. Да что ты говоришь?» Вздохнул я и потёр лоб. Этот отца, одна головная боль. Да магистры присутствовали на семестровых экзаменах Светлой Академии. Но они были и наступительных. Ничего удивительного. «Виктор!» «Ты глуп», — заявил отец. «Разве непонятно, чего они ждут?» «Чего? Чтобы ты выдал себя, конечно же. А еще до меня дошли слухи, что в столице убивают неинсценированных магов. Это не должно тебя беспокоить по двум причинам», — заявил я. «Почему это?» — Еще больше нахмурился отец. «Во-первых, потому что нам с друзьями удалось задержать убийцу. О том, что это, вероятнее всего, исполнителя, я решил не упоминать а во-вторых, потому что я прошел инициацию, и темную, и светлую. Отец устоялся на меня, я на него. «Как?» — только и спросил он, тяжело присаживаясь в кресло. Я посчитал это приглашением и сел напротив. «С темной все просто», — ответил уже тише. В конце концов, он приехал, потому что обеспокоился обо мне. Меня пытались убить, кто не знаю, потому что моя проснувшаяся магия убила их раньше. А вчера я женился так, что со светом тоже ничего необычного. «Женился?» Отец едва не подскочил снова, но вовремя взял себя в руки. «Виктор Веран, ты в своем уме?» «Да, папа», — ответил я. «Целиком и полностью. Как ты и говорил, магистрат заподозрил, что у меня два типа магии. Но дело в том, что после инициации мой свет пропал, и я не смог сдать экзамен. Сейчас была переэкзаменовка, поэтому мы с Анжелой немного поторопили события и... все таки Анжела Лейден», — отец покачал головой. «Да?» «Я люблю ее». «Верю», — вдруг улыбнулся он. «Иначе никакие магистры не заставили бы тебя пойти в храм». «А как к этому отнеслись родители самой, мадемуазель лейдан «Пока не знаю», — отвел я взгляд. «Их нет в столице». «Удивительный ты человек, Виктор», — вздохнул отец. «Так сразу и не разберешь. То ли гений, то ли сумасшедший. Все, к чему ты прикасаешься, выходит, по-твоему». «И как с этим смириться?» «Просто принять?» — предложил я. «Возможно. Дай-ка взглянуть на твою магию». Отец прищурился, а я ощутил неприятный холодок. «Недурственно», — заявил он, усмехаясь. «Думаю, вы с магистратом еще повоюете». Раздался дверной звонок. «Ты ждешь кого-то?» — спросил отец. «Нет», — ответил я. «Анжела должна приехать только вечером» а в комнату уже входил слуга. «Молодой господин, к вам мадемуазель Лайден», — доложил он. «Проводить?» «Проводи», — приказал отец. «Подожди, я выйду сам», — кинулся на и первым вылетел в холл. Анже стояла у двери. Даже издалека было заметно, что она недавно плакала и готова снова разрыдаться в любую минуту. Увидела меня, и слезы прочертили дорожки по щекам. «Что случилось?» — бросился я к ней, поймал в объятия. Анжи только безудержно схлипывала, а я готов был оторвать голову тому, кто ее обидел. «Мои родители приехали», — сквозь рыдание разобрал я. «Какое совпадение!» «И что?» — заглянул ее в лицо. «Не молчи!» «Они сразу заметили, что произошло с моей магией». Анжа все-таки вытерла слезы и взяла себя в руки. «Отец страшно разозлился и выставил меня из дома. Сказал, иди к мужу». И она снова разрыдалась, а я обнял ее, гладя по голове. «Добрый день, мадемуазель Лейден!» — вдруг раздался голос моего родителя. «Или лучше мадам Вейран!» Анжела вздрогнула и отстранилась, как будто нас застали на месте преступления, а затем присела в реверансе. «Здравствуйте, граф Вейран!» — сказала она. «Прошу прощения за беспокойство. Я не знала, что вы вернулись». «Ничего страшного!» Отец подошел ближе, а я готов был высказать все, что думаю, если он обидит Анжи. Жаль, что не присутствовал на вчерашней церемонии. Немного опоздал. Но да ладно. все таки магический союз — дело личное. Ваш батюшка совершенно прав. Теперь вы принадлежите к моему роду. Думаю, когда остынет, он пожалеет о своей горячности. Но пока что вам лучше привыкать к роли хозяйки этого дома. Признаюсь, не ожидал, что Виктор так рано решит связать себя узами брака. Но что сделано, то сделано. «Проходите, дитя, обсудим свадебные торжества». «Свадебные торжества?» — не сразу понял я. «Виктор, ты что, хочешь оставить свою избранницу без свадьбы?» — уставился на меня отец. «Это для нас, мужчин, церемония не главное. А девушкам нужен праздник. Я прав, Анжела?» Не что вы, я...» — стушевалась Анже. «Вы будете самой красивой супругой во всем Альсинбурге, даю слово». И раны не стеснены в средствах. Но, думаю, с официальным праздником стоит поторопиться, пока не поползли сплетни. Это ни к чему для такой юной пары. И потом, кто знает, когда боги решат порадовать меня внуками. Виктор, когда у тебя последний экзамен? — 22 декабря, — ответил я. — Отлично. Значит, 23 празднуем. Отец позвал служанку и приказал подготовить комнату для Анжелы а сам усадил мою супругу в кресло и разместился напротив. «Виктор, ты теперь женатый человек. Все еще не хочешь оставить обучение в Черной звезде»?» Крачево поинтересовался он. «Нет», — ответил я. «Нам некуда торопиться, граф», — вмешалась Анджела. «Я тоже сосредоточена на обучении. И потом, для Виктора это важно. И чем лучше он будет управлять своей тьмой, тем больше шансов, что о ней никто не узнает». Кажется, отец не рассматривал мое обучение с такой стороны, потому что взглянул на меня как-то иначе. Любопытно, наконец сказал он. Несмотря на вашу юность, вы правы, Анжела. Я удивлен тем, что Виктор выбрал в супруге настолько достойную девушку. Оно вообще не отличается осмотрительностью Папа! Я ощутил, как вспыхнули щеки. И я даже вам немного сочувствую, все-таки продолжил отец, не обращая на меня внимания. Мой сын сложный, тяжелый человек. Я люблю его, улыбнулась Анже. Надеюсь, вам это поможет. На вот с его матери уже перестает помогать. И этот старый паук улыбнулся. Анжи понимающе кивнула. Это что еще значит? Заговор. Как вижу, родители выставили вас без вещей, продолжил отец. Это вопрос решаемый. Сегодня же позову портних. Еще. «Мы с супругой приняли решение, что устали от столичной жизни, поэтому весной, как только высохнут дороги, мы отправимся обратно в Иран, оставив вам этот дом». «Что?» «Я сам себе не поверил». «А сестрицы что об этом думают?» «Я нашел для твоих сестер достойных супругов среди наших соседей. А ты будь осторожен и заботься о своей жене. А если станет трудно, мы будем ждать вас обоих. И если не станет, тоже». «Спасибо!» В этот момент я был искренне благодарен своему старику и даже забыл, за что так на него злюсь. Анже и вовсе расчувствовалась и снова едва не плакала. Но папа не был бы собой, если бы не сказал. «Теперь, Анжела, вам покажут ваши комнаты. Виктор, марш готовится к экзаменам!» И подготовка закипела с удвоенной силой. Я удивлялся, что Эд в эти дни не заглядывал, а сам в черную звезду опасался совать нос. Мне и так было мало времени до возвращения. Не хотелось бы, чтобы оно сократилось еще больше. Так и получилось, что родители занимались свадьбой, а мы с же корпели над экзаменами. Уже накануне торжества я все таки прокрался в родную гимназию, тем более что послезавтра мне все равно предстояло вернуться. Эд, как я и надеялся, оказался в комнате. Валялся на кровати с огромным талмудом. «Виктор — Виктор! — спросил он удивленно, Стоило мне появиться в дверях. — Ты что здесь делаешь? Куратор сказал, вернешься послезавтра. Так и есть, сел я на свою кровать. Что-то ты пропал, дружище. Стерн лютует, пожалуйста Эд. Будто хочет сделать из меня, как минимум, магистра. Дышать некогда. Наверное, отыгрывается за наши с тобой подвиги. Так что готовься, работы будет много. Как твои экзамены? Сегодня сдал последние. Все на отлично, похвастался я. Слушай, я вот зачем пришел. У меня завтра свадьба. Что? Это даже с кровати слетел. Виктор, ты в своем уме? Да, мы с Ань же по сути, уже поженились. Но отец настоял, чтобы все было, как полагается, и я считаю, что он прав. В общем, я пришел тебя пригласить и попросить быть моим свидетелем. Подожди, перебил меня Рейдас, срано хмурясь. Что значит? Уже поженились. Ты сказать не мог? Не злись, отмахнулся я. Все вышло спонтанно. Мой свет исчез, а тут на экзамены пришли магисты и магистр пустоты намекнул, что они хотят проверить чистоту моей магии. Для этого нужна была инициация, и... В общем, мы пошли в храм. Я все равно собирался сделать анжели предложение, так что, по сути, какая разница? Сейчас или летом? Главное, что мы любим друг друга. Мы вместе, и свет вернулся. И мой отец вернулся, кстати. Что-то я совсем запутался. И я с тобой, фыркнул Эд. Так как? придешь завтра? Церемония будет у нас дома в полдень. Да, если Стерн отпустит. — Договорились. — Только я приду не один. — А с кем? — заинтересовался я. — С теми Эд кивнул. Правда, не выглядел при этом слишком счастливым. Но я же видел, что ведьмочка ему нравилась. Мне она тоже была симпатична, но исключительно как друг. — Тогда до завтра, дружище! — протянул Эду руку. — До завтра! Я поторопился домой, чтобы заняться последними приготовлениями к свадьбе. Но что-то все таки царапало, не давало покоя. Что-то касательно Эда. И я пытался понять, что именно, какой момент. А потом понял. Эд как-то странно отреагировал на новости о нашей свадьбе. Будто неприятно удивился. Или это я себя надумываю? Скорее всего, так и есть. Слишком устал с экзаменами. Хотелось упасть лицом в подушку, но вместо этого надо было отдавать распоряжение, проверять, все ли готово, и успоковать Анжи, которая паниковала, хотя в храме казалась спокойной. Полночь мы все таки добрались до спален. Пока что раздельных, но как только отец уедет, я собирался исправить этот недостаток. А утром паниковал уже я. Все так быстро развертелось, что едва успевал понимать, где нахожусь и что со мной происходит. Да, мы выбрали для церемонии семейный особняк. Бальный зал мог вместить половину Альсенбурга, и, судя по количеству пригласительных, у меня был шанс проверить это. Анже заперлась в своей комнате, поэтому успокаивать меня было некому, и я метался из угла в угол, пока не настало время одеваться и встречать гостей. Родители приветствовали пребывающих приглашенных вместе со мной. Знакомые, полузнакомые и незнакомые лица. Сплошной круговорот, в котором я окончательно терялся. Все поздравляли, жали руку. Родители Анжелы тоже появились. Вот только от одного взгляда, который бросил на меня ее отец, стало ясно. Не для того, чтобы примириться с дочерью, а для того, чтобы не допустить лишних слухов. Ведь если бы они не появились, сразу бы стало ясно, что Анжела выходит замуж без согласия родителей. Почему-то это успокоило. Не хватало еще трястись у них на глазах, и я расправил плечи. Эти Теми появились в числе последних. Уже начинал подозревать, что друг не придет, и запоздало, задачился вопросом, откуда у Теми пропуск зато когда увидел директора стерна у них за спинами все встало на свои места слухи расходятся быстро а может это предупредил наставника чтобы отпустились занятий мои поздравления миссия Веран, усмехнулся стерн глядя на меня надеюсь ваша скоропалительная женитьба не отразится на учебе могу вас в этом заверить ответил я вот и замечательно завтра жду вас в черной звезде если вы еще об этом не забыли. И легко не будет. И бегать к супруге я вам не позволю. Моя супруга готова ждать, когда обучение окончится, — ответил я. Тем более, что мы уже обсуждали этот вопрос с Анжелой. И потом, когда запреты Стерна меня останавливали? Я охотно верю. Что ж, веселитесь. Тем более, ваши друзья очень просили отпустить их к вам на праздник. Спасибо, что отпустили. Удачно. Ведь другого свидетеля я не предусмотрел. Анжи не хотела никого звать, ведь Мари не было. Поэтому мы оба рассчитывали на теме». «Пора», — сказал отец. Мы прошли в большой бальный зал. Здесь уже был установлен светлый алтарь, и за ним замер представитель светлого магистрата. Заиграла музыка, и в зал вошла Анжи, прекрасная, как сон. Она была великолепной всегда но сейчас я не мог на нее налюбоваться и не верил что мы связаны навеки Анже, смущаясь под такими пристальными взглядами подошла ко мне она держала в руках букет белых роз с короткими ножками и удаленными шипами и на эти розы смотрела больше чем на меня люблю тебя успел шепнуть ей до начала церемонии она подняла взгляд и улыбнулась да мы оба были сумасшедшими и видимо именно поэтому мы не смогли друг без друга жить Светлый маг завел речь о браке, воспитании детей, служении свету, бла бла-бла, бу-бу-бу. Я его не слушал. Только смотрел на Анжелу и надеялся, что со мной она будет счастлива. Наконец речь окончилась. Мы принесли клятвы, подписали длинный свиток. Затем на нем же оставили подписи наши свидетели. Свиток вспыхнул. Клятвы были приняты. Но настоящие признания прозвучали там, в светлом храме. А сегодня мы лишь ставили в известность всю страну о том, что любим друг друга и стали мужем и женой. Заиграла музыка. Я привлек Анжелу к себе, и мы закружились в танце. Волшебный день расплата за все дни до и за многие после, когда я не знал, как выжить. Но сейчас, в эту минуту, моё сердце принадлежало Анжеле Лейден. Теперь уже Веран, И я знал, что никогда и никого не буду любить так, как её.